Глава 15 Вращение колеса Благоговейно молчащий, Блеском сияя лучистым, Свет изливая прекрасный И несравнимый ни с кем, Полный достоинства шел он, Словно толпой окруженный. Юного Брамана встретил, Упага имя его, Видом великого Бхикшу. Был поражен этот браман. Скован почтительным чувством, стал он у края пути. Сжавши ладони смотрел он. Был он обрадован в сердце зрелищем тем беспримерным и совершенно мурек. Полчище тех, что повсюду, чар никаких не имеют. Грех их пятнает заразный. В людях изящества нет. Сердце великого мира всюду охвачено смутой. Ты лишь один успокоен. Лик твой, как месяц горит. Вид твой такой, что, как будто влаги испил ты, бессмертный. Ты красотою отмечен, как человек, что велик. Мудрость и сила могуча. В этом ты, царь, полновластный. Мудрое, что-то ты сделал. Кто твой владыка? Ты кто? И отвечал совершенный. Я не имею владыки. Нет и почетного рода, нет у меня и побед. Самонаученный этой мудрости, самой глубокой, сверхчеловеческих знаний сам я душою достиг. Что подлежит познаванию, мир чему должен учиться, сам, через себя и собою это постиг я вполне. Это зовется сам Бодхи, меч этой мудрости острый. Меч тот разрушил семейство всех ненавистных скорбей. Это главнейшей победой в мире зовут справедливо. Весь Бенарес будет слышать, как загудит барабан. Остановиться нельзя уж. Имени я не имею. Радости я не желаю. Голос глаголющий я. Что возвещаю я? Правду. Что я ищу? Лишь свободы. Освобождение от пытки Всех и всего, что живет. Некогда данную мною Выполнить клятву хочу я. Жатва той клятвы созрела, Ныне я выточил серп. Пышность, корысть и богатство Все это брошено мною. Имени я не имею. Имя мне все же дают. Я справедливый владыка, Также великий учитель, глянув на скорби бесстрашно, так же я храбрый боец. Также благой я целитель, ибо целю я недуги. Путеводитель благой я, всем указывающий путь. Сумрак ночной разгоняя, светит лампада собою, самолучистым сиянием, так и лампада моя. Тени в ней личного чувства нет одна самосветность. Дерево древом буравя вызовешь верный огонь. Ветер в пространстве свободный движется собственной силой. Землю вскопаешь глубоко, влаги дойдешь ключевой. Самопричинности в этом дышит устав непреклонный. Все совершенные мунии этот устав соблюдут. В светлых краях Бенареса Первое будет вращение, тот оборот правосудия, весь кругоход колеса. Упага юноша Браман, о, -о, о, воздохнул удивленный, И, понижая свой голос, странную мудрость хвалил. Все, что с ним было, припомнил, как он пришел к этой встрече. На поворотах дороги он удивленный вставал. Каждый был шаг ему труден. Шел совершенный, неспешно. До бинареса дошел он, До превосходной страны. Два там, в середине потока, Реки сливались, мерцая. Варона, имя прохладный, Имя пленительный, Ганг. Светлые пажити, рощи, Много цветов разноцветных, Много плодов золотистых, Мирно пасутся стада. Тихая эта обитель, нет в ней докучного шума. Старые риши там жили, чтя невозбранный покой. Это блестящее место сделалось вдвое светлее, воспринимая сияние вновь высиявших лучей. Там пребывал Каундиния, Даса Балакасиапа, Вагипа, Асваджит, Бхадра. Плоти стезали они. Видя, как Будда подходит, Сидя, они говорили. «Это идет Гаутама!» Он осквернился мирским. Путь он суровый оставил, Ныне же снова нас ищет. Муж, конечно, не встанем И не промолвим привет. И освежение обычных Мы уж ему не предложим, Ибо обед он нарушил, Гостеприимство лишен. Так? Согласившись, сидели. Это решение принявши. Все подходил совершенный. Шел он неспешно, и вот, не сознавая движений и нарушая решение, все поднялись они вместе. Сесть предложили ему. Снять предложили одежду, вымыть и вытереть ноги, и вопросили с почтением, что он желает еще. Так, оказавши внимание и соблюдая почтение, все же его Гаутамой звали они по семье. Тут, обращаясь к ним с словом, возговорил совершенный. Не называйте, прошу вас, именем личным меня. В том небрежение слепое, звать так достигшего правды. Но, почитают ли, нет ли, дух мой спокоен вполне. Все же прошу вас отречься от неучтивости этой. Миру спасение в Будде, имя его от того. Он ко всему, что живое, с кроткой относится лаской, видит детей он в живущих, не презирайте ж отца. Движимый сильной любовью и состраданием глубоким. Так говорил он, но горды были они в слепоте. И говорили, что раньше он в отречении был правым, но ничего не достигши тело и мысль распустил. Как же, — они вопросили, — мог бы он сделаться Буддой? Веры ему не давая, так сомневались они. Высшую правду познавший, мудрости свет всеохватный, к ним, обратясь, совершенный верный им путь указал. Те, что, уча, неразумны, тело свое умершвляют, и неразумны другие, кем услаждается плоть. Это две крайних ошибки, два заблуждения великих. И ни одни, ни другие к правде пути не нашли. Будда сказал, кто чрезмерно плоть истязания мучит. Он вызывает страданием спутанность мыслей своих. Мысли больные не могут дать даже знания мирского. Мысли такие не могут силу страстей победить. Кто засвечает лампаду, Жидкой наполнив водою, он не сумеет, конечно, сумрак огнем озарить. Также и тот, кто износит тело свое, не сумеет ни уничтожить незнание, Ни просветленность возжечь. Тот, кто огонь добывая, выберет древо гнилое, Он ничего не получит, даром растратит свой труд. Если же твердое древо деревом твердым буравишь, Раз ты упорен в усилие, Вспыхнет блестящий огонь. Если ты мудрости ищешь не Неумершвлением плоти И не усладаю чувства, Жизни найдешь ты закон. Кто потакает хотением, Как же он будет способен Сутры и састры постигнуть? Как он себя укротит? Тот, кто в сметенности трудной, Ест что к еде непригодно И умножает недуг свой, Он, услаждающий плоть. Если огонь разбросаешь по травянистой пустыне, Пламя, раздутое ветром, сможет ли кто погасить? Так и огонь возжелания, так и пылание хотения. Крайности обе отбросив, средние дороги держусь. Всякие скорби окончив, все устранив заблуждения, Я пребываю в покое, невозмутимость храня. Видение верного зрения, ярче высокого солнца. Беспеременная мудрость есть внутризоркость души. Правое слово, черток мой. Правое дело есть сад мой. Правая жизнь есть беседка, где я могу отдохнуть. Путь надлежащего средства в рощи такие приводит. Правая память, мой город. Правые мысли постель. Ровно это дороги, чтоб ускользнуть от рождения, Чтобы избавиться смерти, вечную боль победить. Тот, кто из топкого места этой уходит дорогой, Он достигает совершения, мудро дошел до конца. Он колебаться не будет в сторону ту и другую, Меж несосчитанных пыток двух перекатных веков. Три многотрудные мира этим путем побеждают, Так разорвут паутину цепко сплетенных скорбей. Этот мой путь беспримерный. Раньше о нем не слыхали. Правый закон избавления я, только я увидал. Этой дорогой впервые я разрушаю хотение, Душное полчища хоти. Старость и смерть и недуг. Все бесполезные цели, всякий источник страдания. Все, что бесплодно, как помысл, уничтожается мной. Есть и такие, что бьются против желаний, желая. Обуреваемы плотью, плоти не видят своей. Эти источник заслуги сами себе прекратили. В малых словах расскажу я их затемненный удел. Как, угошая пожары, искру порой оставляют и позабытая тлеет. Новым пожаром грозя. Так в отвлечении их мысли Я, как зерно, остается. Скорби, великий источник, Движимый хотью вперед. Злые последствия дела, не все пребывает. Хочешь зерно уничтожить, Влаги ему не давай. Если земли и воды нет, Если причин нет согласных, Лист и росток не родятся. Стебель не может взрасти. Все многосложные цепи в разности жизни различных. Злое ли это рождение, дэво ли будет рожден? Без окончания повторы и возвращаются в круги. Это от жаждущей хоти сгибы звена к звену. От высоты до низины, от вознесенности к срыву, следствие это ущерба. В прежде совершенных делах. Но уничтожишь зародыш, связи не будет сплетенной, действие дела исчезнет. Болем различным конец. Это имея, должны мы то унаследовать так же. Это разрушишь и с этим также окончится то. Нет ни рождения, ни смерти, старости нет, ни болезни. Нет ни земли, ни ветра, нет ни воды, ни огня. Нет ни конца, ни начала. Нет середины, обманов, недостоверных учений. Верная точка одна. Это предел окончания. Тут завершенность нирваны. Восемь дорог настоящих к мудрости это и ведут. В способе этом едином больше уж нет дополнений. Мир ослепленный не видит. Я же мой путь увидал. Я прекращаю течение токов, несущих страдания, Истин высоких четыре, мысли о них ты спасен. Это есть знание скорби. Это есть срезать причину во избежание завязок в сложных узлах бытия. Это когда уничтожишь, кончено также стремление. С уничтожением смятения восемь открылось путей. Так четверичная правда очи ума разверзает. Через меня избавление, высшая мудрость во мне. Члены семьи Каундинии мудростью той напитались. С ними же девы, их сонмы, многие тысячи их. Сдвинув туман ослепления, чистый закон увидавший, Девы, а также земные, знали, что круг завершен. Что надлежало, совершилось. И ликованием исполнен, он выпросил Каундинию, голосом львиным сказав, «Знаешь ли ныне?» И Будди вмиг отвечал Каундиния, «Мощным учителем данный, знаю великий закон, и потому его имя...» «Аня-то есть Каундиния!» «Аня-то, знающий, значит, верный устав он познал». Между пошедших за Буддой, первым он был в понимании, только ответ тот раздался, грянул ликующий вскрик. Духи земли восклицали, сделано точным свершением. Видя закон сокровенно, в день, что отмечен средней, Осуществил совершенный тот оборот во вращении, Что никогда еще не был. Ход беспримерный совершен. И человеки, и боги нежность росы получили. Вот перед всеми открылись ныне бессмертие врата. То колесо — совершенно. Спицы — суть, правда поступков. Ровный размах созерцания, равный размерах длины. Твердоглядящая мудрость есть на ступице насадка. Скромность и вдумчивость мысли — суть углубления в гнезде. Ось вкреплена здесь надежно. Правая мысль есть ступица. То колеса в завершении правды есть полный закон. Полная истина ныне в мире означила путь свой и никогда не отступит перед учением другим. Так в восхищении великом духе земли ликовали. Воздуха духи запели, Девы вступили в тот хор. Гимна не пели хваления до высочайшего неба. Девы тут мира тройного. Слыша, как Риши учил, между собой говорили. Дальше, прославленный Будда, движет всем миром могучим. Миру он, точный рычаг. Ради всего, что живое. Создал, устав он, закона, двинул во имя живущих светлое он колесо. Бурные ветры утихли, дымные тучи исчезли. Дождь устремлялся цветочный из просветленных пространств.